Глава восьмая. Зелёный. Всё рушится, не держит середина. По бортовому времени почти полночь. За бортом? Не знаю, но тоже темно. Под нами разматывается неспешно дорога по освещенной луной пустоши. Гудят почти неслышные на экономичном ходу пропеллеры, светятся тускло приборные шкалы консоли. — Вась, ты чего спать не идёшь? — спросил я уютно забравшуюся с ногами в капитанское кресло девочку. «Не спится чего-то, дядь Зеленый. Можно я посижу еще?» «Сиди, конечно. Все веселее». Во флисовой пижаме с медвежатами она выглядит сейчас совсем ребенком, но вопросы ее волнуют не детские. дед Зеленый, а как вы думаете, у Лори все будет хорошо?» «Думаю, да», — ответил я не совсем честно. «На самом деле я вообще об этом не думаю». «А как вам кажется, он хороший?» «Нормальный пацан». — Хвост, конечно, перед тобой слишком распускал, но да это дело обычное. — Скажете тоже, — фыркнула в кружку с чаем Василиса. — Передо мной. У него девушка есть. Красивая. — Это распусканию хвоста отнюдь не препятствие. Понравился он тебе? — Ну, такое. Да, немного. Но у меня уже есть друг. — Хороший? — Очень, — вздохнула девочка. — Но видимся редко. Он корректор. «А как же твои цыганские поклонники?» «Ой, дядь Зеленый, они очень легкомысленные». Я совершил серьезный внутренний подвиг и не заржал. Не хотелось бы обидеть случайно нашу юнгу. «А что так?» «Все время пытаются показать, какие они взрослые, а выходит глупо. Курят, плюются, ругаются. Даже дрались из-за меня. Представляете?» «Легко представляю. Ты очень привлекательная девочка». «Да ладно вам». — отмахнулась Василиса. — Не во мне же дело. Они друг перед другом выпендриваются. Им это важно. — Удивительно взрослое наблюдение, Вась. — Иногда мне кажется, что я какая-то старая, — вздохнула она. — А они все совсем дети. Мальчики дольше остаются детьми. Некоторые на всю жизнь. Василиса выросла, общаясь с умными взрослыми дядьками и тетками из высшего инженерного состава коммунны и по ней это иногда очень заметно. Сложно ей с мальчиками-ровесниками. Думаю, они ей кажутся безнадежными придурками. Меня неотрывно преследуют мысли, а как мои будут расти и взрослеть? Машке семь, и нормальные дети в этом возрасте идут в школу. Первичная социализация, становление коммуникативных навыков, коллективных иерархий и так далее. Но моя белокурая прелесть носится сломя голову в компании Лёшки, капитанского младшего. Производя хаос, шум и веселье, и этим ее социальность ограничивается. Матери учат их обоих по школьным программам коммуны, но ведь речь-то не о том. Дорога внизу пошла в сторону, нам пора на зигзаг. — Вась, раз все равно не спишь, побудь за второй пост. — Конечно, тащ первый бортмех. Управление тягой приняла. — Экипажу готовность, — скомандовал я для солидности. — Резонаторы товсь. — Входим. Моргнуло, и мы в тумане межпространства. Я сверился с экраном навигатора, направление держим неплохо. Молодцы мы пока. Тут как-то посветлее стало, да, дядь Зеленый? Ты тоже заметила? Запуская маяки, мы меняем эту странную изнанку мультиверсума. Передаем ей определенность, что ли. Всего два сейчас работает, но уже заметно дальше видна дорога под нами. Четче просматриваются съезды. «Еще хотя бы парочку реанимировать, и все бродяги скажут нам большое спасибо. Глойте станет легче водить караваны, оживится обмен людьми и товарами. Мне даже кажется, что и коллапсов станет поменьше, хотя эта связь не очевидна. Просто интуитивное ощущение, что она есть. Вот, кажется, подходящая свертка. Готовность? Есть готовность. Выходим». Противно запищал зумер локатора. «Кто-то летит!» Здесь день в разгаре, светит солнце, под нами пустыня. Дорога по ней прямая от горизонта до горизонта, тут бы лететь и лететь, длинный бы вышел зигзаг. Но, увы, мы не одни. Нам навстречу, подняв за собой длинный пыльный хвост, несется автомобиль. Черный и легковой, больше с такого расстояния не разобрать. Скорость безумная, на песчаных переметах машина отрывается всеми колесами от земли, но повод так гнать есть. За ней, на небольшой высоте, идет малый летательный аппарат Комспаса. Не боевая платформа, а разведчик, тот, что с двумя пропеллерами и хвостом. За ним вдали пылят два броневика, но эти отстали безнадежно, убегающим они не опасны. А вот леталка, хищно наклонив к земле сферическую пилотскую капсулу, постепенно их нагоняет. На счастье преследуемых, стрелять по курсу ей нечем, Кабина пилота загораживает обзор сидящему в центре корпуса стрелку, он может работать только в бок вниз а для этого надо поравняться с автомобилем. Водитель автомобиля явно не заинтересован в таком исходе, поэтому выжимает из мотора все возможное и невозможное. «Василиса, маневр ухода!» «Мы им не поможем?» — спросила девочка, выполняя, однако, команду. Моторы загудели, увеличивая обороты, дирижабль вздрогнул, набирая высоту и скорость. «К сожалению, уйти на дорогу моментально мы не можем. Это наша самая большая уязвимость». «Не поможем», — подтвердил я. «Мы большая безоружная мишень». Из убегающей машины заработал пулемет. Кажется, там сзади что-то вроде стрелкового гнезда. На такой скорости о какой-то прицельной стрельбе говорить смешно, но пилоту леталки все равно пришлось маневрировать, а значит терять скорость сближения. «Доклад обстановки!» — скомандовал прибежавший на мостик в пижамных штанах и тельники капитан. Проснулся от нашего маневра. «Одиночная воздушная цель. Разведфлайер Комспаса. Преследует машину рейдеров. Нас пока не видит. Остальные отстали. Начат маневр экстренного ухода. «Разумно. Готовность?» «Двадцать секунд». «А как же они?» — спросила Василиса. «Разберутся», — строго ответил Иван. «Рейдеры же». Пулеметчик с убегающей машины каким-то чудом зацепил флайер или просто напугал. Тот шарахнулся в сторону от дороги, описал дугу и тут, видимо, заметил нас. Машина ему сразу же стало неинтересно он резко изменил курс и начал набирать высоту. Пошел на сближение». «Десять секунд...» «Ой, машина исчезла!» Удирающий автомобиль вдруг снизил скорость, покатился плавно и небыстро, и... раз, пропал. Только поднятая им пыль оседает на дорогу. «Наверное, это был рейдерский глойте», — сказал капитан. «Готовность! Входим!» «Ики обломком спасу. И рейдеров упустили, и нас потеряли. За двумя зайцами погонишься». На следующем зигзаге локатор снова запищал. «Да что это за напасть?» — возмутился капитан, успевший уже переодеться и сварить себе кофе. «Опять воздушные цели?» «Вахта все еще моя, но он досыпать не пошел, остался». Василиса тоже сидит, хотя и переместилась из капитанского кресла на пост навигатора. «Вахта формально ночная, по бортовому времени три часа ночи, но здесь ранний вечер. Дорога под нами не широкая и прямая, по обочинам ровными линейками деревья. Движение есть, мир живой. Это теперь редкость и должно бы радовать, но нас пугает. Никогда не знаешь, чего ожидать. «Лошадки!» — обрадовалась Василиса. «Карета! Круто!» «Скорее дилижанс!» — поправил ее капитан. «Омнибус!» — уточнил я. Многоместный автобус на конной тяге. Движение внизу действительно гужевое, довольно интенсивное. В поле зрения более десятка повозок разного вида, размера и предназначения. От грузовых телег, неспешно влекомых упряжками тяжеловозов, до изящных скоростных ландо с горячими росаками И да, общественный междугородный транспорт, те самые омнибусы. Человек двадцать влезет, наверное. — А вот и воздушная цель, — сказал Иван. — Посмотрите. — О, коллеги, — удивился я. Неподалеку, в стороне от дороги, неторопливо плывет дирижабль. Настоящий, держащийся в воздухе соизволением Архимедова закона, а потому имеющий соответствующие пропорции. Крошечный прыщик гондолы на китовом брюхе баллона. Мы на его фоне – образец фитнес-изящества. С дирижабля замигали ратьером, но Иван, единственный из нас, понимающий морзянку, перевести сообщение не смог. «Наверное, язык другой». «Может, мы правила воздушного движения нарушаем?» — предположила Василиса. «Черт с ними!» — сказал капитан. «Все равно у нас скорость выше». «Что делаем? Я в готовности к маневру ухода держу руки на переключателях». «Идем тут!» — решается Иван. «Пусть пялятся. Не жалко. Не похоже, что у них есть ПВО». Особого фурора мы не произвели. Во всяком случае, движение внизу не нарушилось. Повозки катятся, как катились. Кто быстрее, кто медленнее, кто с избыточной лихостью вылезает для обгонов на встречную. На нас, если и смотрят, то спокойно. Дирижабли тут, похоже, дело привычное. На всякий случай идем высоко, чтобы с земли было не достать. Вряд ли тут есть что-то более дальнобойное, чем охотничий штуцер. Вскоре дорогу уперлась в город и прошила его насквозь. Под нами тянутся черепичные острые крыши, запруженные людьми и повозками узкие улицы, над которыми висит отчетливый смог угольных печей. Тут поздняя осень, туман. Наверное, холодно. Люди одеты в пальто. Василиса прилипла к обзорному окну с биноклем и восторженно комментирует. «Ой, у них такие шляпки тут смешные, как цветочный горшок на голове, прям с цветами. Интересно, они настоящие или бумажные?» «А у мужчин, представьте, котелки, как в кино!» Нам еще раз посигналили ротьером. На этот раз с высокой башни, похожей на причальную. Мы проигнорировали. Видели еще один дирижабль, он попытался направиться в нашу сторону, но у нас скорость настолько больше, что никаких шансов. В кои-то веки мы в небе не самые медленные. За городом дорога какое-то время шла прямо, потом свернула, и мы покинули этот срез. «По крайней мере, коллапса там нет», — констатировал Иван. «Или он уже был», — возразил я из принципа. «Откатил их лет на двести назад. Теперь догоняют». «Или так», — не стал спорить капитан. «Что там у нас с маршрутом?» «Почти на месте. Сейчас выйдем туда, где должен быть маяк». «Васькин, ты спать не хочешь?» — спросил Иван, душераздирающий зевающую дочь. «Хочу, но мне слишком интересно». — Выходим. — Да, шансов ноль, — печально сказал капитан. Внизу расстилается снежное поле, дорога укрыта снегом и угадывается только по ровному просвету между торчащих на белом фоне голых деревьев. — А здесь все-таки ездят. Я рассмотрел на белом фоне следы чего-то вроде саней. — Есть жизнь. — Толку-то. Снаружи минус двадцать пять. Водоемы замерзли, поплавок маяка раздавило, небось. — Зато не нулевая вероятность снять целый кристалл. и того будет два, комплект. Сможем запустить любой дохлый маяк. — Да, вариант, — согласился капитан. — Вась, иди спать. Вряд ли будет что-то интересное. До маяка далеко. Мы тебя разбудим, как прилетим. — Да, пап, хорошо. Василиса еще раз зевнула, вызвав цепную реакцию. — У меня тоже конец ночной вахты, да и Иван свое не доспал. С минуту мы мерились шириной зевка, потом девочка отправилась в каюту, а я кофе варить. Нам с капитаном пока сон не светит. Вскоре увидели местный транспорт, похожий на кустарно изготовленные аэросани. Просто большой ящик на полозьях, сзади здоровенный вентилятор и перья воздушных рулей. Едет не торопясь, даже мы быстрее. Судя по глубокому следу лыж, нагруженный. Нас, похоже, не заметили. Вряд ли оттуда хороший обзор вверх. «Да и шумно очень». «Поди ж ты, и тут жизнь», — задумчиво сказал капитан. «Не выглядит активный. Скорее всего, срез в постколлапсе. Не вымер, но досталось прилично». Вскоре мы в этом убедились. Прошли на докраины из заметенного снега мертвого города. Ни дымка, ни движения. Город современный, высокоэтажный, с широкими проспектами и эстакадами развязок. Заметных разрушений нет. Видимо, просто покинут». — Как-то непозитивно выглядит мультиверсум, — вздохнул Иван. — У тебя есть версия почему? У тебя же всегда есть версии. — У меня недостаточно данных для своих гипотез, но если тебе интересно, я собрал несколько вариантов чужих. Из-за частых вахт я уже несколько суток толком не высыпался, а в состоянии недосыпа меня пробивает на длинные речи. — Еще как интересно. Кофе хочешь? — Хочу, но не могу. Скоро буду гадить кристаллическим кофеином. Тогда так, рассказывай. Версия номер раз. Авторство кафедры. Тех дивных ортодоксов, которые продали мои мозги Комспасу на GPS. Источник – Олег, бывший батюшка, нынешний библиочервь Итак, в начале было что-то. Что именно покрыто мраком разногласий, разночтений и кривых переводов скорявых пересказов первоисточников на забытых языках. Но все сходятся на том, что это не было мультиверсумом. Мир был един и пребывал, так сказать, в единой плоскости бытия. Возлежала ли эта плоскость на спинах слонов, стоящих на черепахе? Сведений не сохранилось. Не утверждаю, но и не исключаю. В свете имеющихся наблюдений не могу не отметить, что бесконечный вакуум с летающими там шариками из твердого камня и жидкого говна вовсе не является обязательным. Вот хоть коммуну взять. Бог с ними с шариками. Что дальше-то было? Наличие Бога представляется мне в этой картине мира сомнительным, но кафедра уверена в существовании неких «основателей», каковы могут быть исполняющими данную функцию. Эти гипотетические персонажи и совершили «хуяк». «Хуяк?» Именно. Данный термин кажется мне наиболее подходящим для этого специфического акта творения «В общем, тот мир, что был един и возлежал на слоновьих жопах, может, спинах? Ты слона вообще видел? Ладно, неважно, продолжай!» Короче, этот мир погряз. В чем-то, в чем обычно погрязают миры в представлении церковников. В разврате, может быть, или еще каком приятном непотребстве. Поглядели на это основатели и сказали «Да будет хуяк!» и стало посему». Я это визуализирую как бумажный серпантин. Он пока плотно скрученный, такой как бы толстый диск, да? А потом хуяк и разматывается длинной-длинной спиралью. Вот эта спираль и есть дорога в ее метафизическом понимании. Единый мир раскрутился, расслоился в нанизанный на дорогу мультиверсум. В каждом срезе образовался свой собственный мир с блэкджеком, постоянной планкой и разбеганием галактик. Порасплодилось население, и прочие безобразия произошли. Сначала связность этой структуры была высока, и по дороге мог ходить вообще любой дурак, без всяких технических прибамбасов и талантов в Глойте. Но энергия первого толчка иссякла и ослабла связь. «Все рушится, не держит середина, анархия в миру и как лавина, безудержен прилив кроваво-темный, и чистота повсюду захлебнулась. Чего-то тебя понесло» удивился Иван. С недосыпа бывает. Отбросив лирику, по версии кафедры, мы имеем периодический процесс с пилообразным графиком. Нарастание хаоса, на пике пришествие очередного искупителя, сброс на ноль. Спираль собирается в диск, диск укладывается на слоновьи жопы, потом хуяк и все сначала. Причина – изначальная порочность, присущая роду людскому. «Как по мне, данная картина мира страдает чрезмерной антропоцентричностью, но за что купил, за то и продаю». «Интересная версия», — согласился капитан. «А еще какие есть?» Имеется, например, конкурирующая картина «Бытия от конгрегации». Она содержит утверждение, что «Погоди, это не наш ли объект?» — перебил меня Иван. «Вдали, на небольшом снежном холме, группа зданий». Центральная имеет характерно непристойную форму, свойственную маякам. Остальные — обычные дома. Форма их сглажена снежными шапками на крышах. «Похож — Похож, — сказал я. — Но разве тут не должно быть какого-никакого моря, хотя бы даже замерзшего? Вокруг холмы, напрочь исключающие вероятность того, что это побережье, пусть даже бывшее. На окраине поселка вообще стоит сооружение с колесом, очень похожее на шахтный лифт. — Что-то тут добывали? Или даже добывают до сих пор? Вон какие-то дымки над зданиями. Тут явно есть жизнь. Иван пощелкал клавишей селектора. — Да, пап, — послышался сонный голос из динамика. — Подходим, Вась, ты просила разбудить. — Да, спасибо, — громкий заразный зевок. — Я сейчас. Пока девочка умылась, оделась и выползла в рубку, мы уже подошли к поселку. Низкое зимнее солнце подсвечивает накатанные санные следы на снегу, и они недвусмысленно ведут к воротам маяка. Вокруг натоптана снег прибитый и грязный. Место не выглядит заброшенным и ничейным. И что это для нас означает? Непонятно. «Ой, собачка!» — сказала наблюдательная Василиса. Возле маяка действительно бегает крупный лохматый пес, похожий экстерьером на лайку. Вот он остановился, задрал лапу на угол здания, задумчиво поднял ушастую голову и увидел нас. Сверху не слышно, но лай, судя по выражению морды, поднялся знатный. Все, прощай, скрытное приближение. Мы зависли чуть в стороне и немного выше башни. Отсюда хорошо виден зарядный интерфейс для дирижабля. У нас пока запас приличный, но, если что, энергии много не бывает». На лай из ворот маяка вышел этакий полярник в толстой оранжевой куртке с капюшоном, с замотанной физиономией и в противосолнечных очках. Он огляделся, что-то сказал собаке, вероятно, велел заткнуться, а потом поднял-таки голову, увидел дирижабль и, споткнувшись, сел задницей в снег. «Ну, здравствуйте, аборигены!» Туземцы владеют русским языком. Это большой плюс. Но нам они ничуть не рады. Это большой минус. — Да, маяк работоспособен, — неласково сообщил их бородатый глава. — Но мы не собираемся подавать сигналы. Мы используем только зарядный терминал. Без аков нам конец. Сами видите, какое паршивое в этом году лето. — Это лето? — спросила, ужаснувшись Василиса. — Зимой минус семьдесят, и ветер такой, что вы бы и подлететь к нам не смогли. — Какой ужас! — вздохнула девочка. — Налить вам еще кофе? — Да, если можно. Наши запасы иссякли пять лет назад. Спасибо. — И как вам удается выжить? — Жизнь — это энергия. Энергия у нас пока есть. Но если мы включим маяк, то на его сигнал придут те, кто просто выкинет нас отсюда. Потому что им будет наплевать, выживем мы или сдохнем. Разве не так? — Существует такая опасность, — признал я. «Однако мы уже прилетели, если вы размышляете, как бы нас по-тихому грохнуть...» «Размышляете же?» «Обязан», — сурово ответил Бородач. «Я — глава выживших. От моих решений зависит существование нашего человечества. Нас и так немного осталось, знаете ли?» «Так вот, оставьте эту мысль. Раз мы вас нашли, то за нами неизбежно придут другие», — соврал я. «Не надо воевать, надо договариваться». «У нас нет сил и ресурсов для войны», — вздохнул он. «Мы все растратили на выживание». «Но как ваш маяк работает без поплавка?» — задал я давно мучающий меня вопрос. Бородатого предводителя этих морозных выживальщиков зовут банально — Петер. По-русски, точнее на языке коммуны, говорит только он, ну или остальные не соизволили. Это сразу навело меня на мысль, что у них есть внешние контакты в мультиверсуме, Иначе зачем переговорщик с языком? Здешний язык похож по звучанию на немецкий. Готические шрифты на оборудовании только подчеркивают нелепое ощущение, что мы попали на мифическую тайную антарктическую базу Аненербе. Устройство маяка ничем не отличается от типового. Та же штанга приливного привода, торчащая из пола, силовая ферма, консоль энергосъемника, скворчащие разрядами кристаллы. Но где же в таком случае поплавок? Для демонстрации поплавка меня сопроводили по хрусткому снежку до шахты. Погода, кстати, вполне ничего. Мороз и солнце – день чудесный. Главное не думать, что это середина лета. Скрижащущая обледенелая клеть, дрожащие за индивелые тросы. Чем ниже, тем теплее. Вскоре пришлось снять очки и размотать шарф. Снизу тянет влагой, пахнет сырым навозом и почему-то немного морем, солью и йодом. Клеть большая, обшарпанная, видно, что на ней регулярно поднимают грузы. Финиширует в широком коридоре с узкоколейным рельсовым путем и стоящими у стен погрузчиками. Морем тут пахнет сильнее. Навозом и гнилью, правда, тоже. В коридоре уже совсем тепло, градусов 10+. Влажность такая, что куртка сыреет. Плавный пологий спуск вниз. Морем пахнет впереди, навозом, землей и грибами из боковых штреков. Там горит яркий свет, происходит какая-то суета. На стене распределительный шкаф. петр открыл дверцу и показал вставленные в гнезда Акки. Три штуки. От них расходятся силовые шины и кабели. «И куда вам такая прорва энергии?» — спросил я. «Искусственное освещение теплиц, шахтное оборудование, системы поддержания жизни для населения. Три тут, три на заряде. У нас их всего восемь, еще два в аэросанях». «Надо бы больше, но мы все отдали в обмен». «В обмен на что?» «Пойдемте дальше», — не стал отвечать он. «Когда мы вышли на берег, я не удивился. Догадаться было уже несложно. Огромный подземный водоем, настоящее глубинное море. В свете прожектора виден металлический остров-поплавок, от него вверх в потолок пещеры уходит шток привода, тоже из металла. Ну что же, приливы и под землей действуют, если воды достаточно» море зеркально спокойное ждешь шума прибоя а его нет ветру тут взяться неоткуда мы пошли вдоль берега я отметил несколько причалов на них сушатся сети пахнет рыбой надо же тут и рыба водится интересно слепая кораблей не видно наверное ушли на лов из бокового прохода шум и жуткая вонь свинофермы прокомментировал Петр. рыбы выкармливаем и грибами запах конечно тот еще но это тоже удобрение у нас ничего не пропадает и большие фермы нет не очень иначе экосистема не выдержит. но многое не надо только для бодрствующих мы отошли от берега и к моему немалому облегчению от ароматов свинофермы углубившись в очередной широкий коридор здесь раньше добывали руду пояснил мой сопровождающий так что копать почти ничего не пришлось тоннели были осталось только разместить Мы вошли в большой зал. Скорее всего, изначально это было естественной пещерой. Здесь стоят, выстроившись плотной линейкой, обтекаемые серые пролилипипеды невысоких домиков. Очень знакомых. «Это же здание Ири!» — не сдержался я. «Кто такие Ири?» — удивился Петр. «Ребята, которые строят такие штуки», — я показал на серые коробки. «Пищевая фабрика, верно? А это жилой комплекс». «Да, это фабрика, вы правы. Но никаких Ири мы не знаем. Нам две таких продали Альтери. Их и еще оборудование искусственной реальности. К сожалению, наши ресурсы очень ограничены, и большая часть выживших пребывает в состоянии погружения. Это позволяет обходиться минимумом синтетической пищи и не требует поддержания коммунальной инфраструктуры». Фабрики производят пищевой гель из любой органики, а специальный компонент подавляет физическую активность и тем продляет жизнь. Наши ученые убеждены, что через каких-нибудь 50-100 лет климат потеплеет обратно, нам надо продержаться. Понимаю. эки альтери ушлые ребята, оказывается. Ловко пристроили освободившиеся железо. Энергии долгое время было в обрез, ведь мы рассчитывались с альтери, перезаряжая их акки. Оборудование обошлось нам дорого. Правда, какое-то время назад их портал закрылся и не открывается больше. Но у нас все равно нет свободных акков, чтобы создать запас. Боюсь, альтери воспользовались бедственностью нашего положения. Эти могут, подтвердил я. Те еще гады. Но могу вас обрадовать. Ваш долг перед ними аннулирован в связи с некоторыми глобальными форс-мажорами. Вы уверены? Абсолютно. Сам руку приложил. Я помахал у него перед носом кулаком. «С одной стороны, это большое облегчение. У нас появляется свободная энергия. С другой, Альтери поставляли нам некоторые товары, хотя и не самые необходимые, но без которых нам будет тяжело. Я же говорил, у вас есть почва для переговоров». «Я не хочу сдавать их конторе», заявил я на импровизированном совете экипажа. «Они их выжмут и выбросят». Конгрегация с ними спелась, если мы подадим условный сигнал, тут скоро будет военная база. Комспас они, конечно, сюда не пустят, но им надо оправдать затраты перед начальством, и быстро. Я бы поставил на то, что местным придется туго. Кто бы не включил маяк, его придется удерживать, а сами аборигены не потянут. Комспас им вовсе шанса не даст, — возразил Иван. На этом фоне контора выглядит лучше, убивать туземцев они не станут. «Может, его вообще не включать?» — спросила Василиса. «Пусть живут, как жили. Просто никому про них не скажем». «Вась, эта идея мне не нравится по нескольким причинам», — осторожно сказал я. «Во-первых, это первый рабочий маяк из... Э, скольких?» «Десяток пустых уже насчитали», — напомнил Иван. «Не факт, что нам еще раз так повезет. Кроме того, без товара обмена они все равно до своего гипотетического потепления не дотянут». «Посмотрел я на их хозяйство. Оно на грани. Любой форс-мажор и вымрут, как мамонты». «Может, сюда дядю Малки позвать?» — предложила девочка. «Цыгане будут с ними торговать и не обидят. Ну, обсчитают разве что». «Это уже мысль получше. Умничка», — похвалил я. «Но против Комспаса цыгане не потянут. Перебьют их тут всем табором, и все». «Нужен кто-то, кто может защитить маяк и не сожрет при этом местных». — Значит, остается только коммунно констатировал я. Они сами в подземельях замерзали, войдут в положение. И вообще, они не без закидонов, но в целом нормальные. Иван и Василиса закивали. Они в коммуне прожили долго, тамошние порядки знают. И с ком с драться не впервой, рука набита. — Ну что, сдаем маяк коммуне? Кто за, кто против? Вышло единогласно при воздержавшемся коте. Эта рыжая жопа проспала все совещание на Василисиных коленках. Приняв решение, тянуть не стали. Я честно, ну, более-менее, обрисовал бородатому аборигену перспективу. Мы улетаем, но обещаем вернуться. Как Карлсон, только не одни. Приведем ребят, которые помогут взамен на зарядку АКОВ и включение маяка в работу. Помогут, может, и не сильно, но сдохнуть тоже не дадут. Не так воспитаны. И защитят от плохих ребят, которые просто всех убьют. Аборигены не были счастливы такому раскладу, но мы подсластили им пилюлю, поделившись аками, конфискованными у летичей. Теперь у них есть некоторый запас прочности по энергетике. Это поднимет шансы. Больше мы им ничем помочь не можем, к сожалению. Подзарядились от их башни и улетели со сложным чувством. Иван предложил в следующий раз загрузить трюмы товарами первой необходимости, чтобы вести заодно торговлю. Но я идею не поддержал. У таких, как мы с ним, коммерсантов, это будет бесплатная раздача гуманитарной помощи потерпевшим. Потому что брать с них что-то стыдно. Да и нечего с них взять. Я так и сказал». Что трюмы, в принципе, загрузить можно, но, признаем честно, мы спасатели, а не камевояжоры. А значит, все вложенные в это предприятие средства надо будет заранее списать на благотворительность. Я за реалистичный взгляд на вещи. Следующая остановка — коммуна. Я опасаюсь тамошних боссов и предпочел бы сепаратно договориться с Ольгой. Она хотя бы вменяемая и имеет интерес к нашему навигатору. Но где ловить сейчас эту рыжую бестию, непонятно. Далеко не факт, что застанем ее в центре. на Иван готов взять на себя переговоры с Советом. «Они точно не возьмут тебя в заложники?» — засомневался я. «Ты, вообще-то, беглый секретоноситель. Да и дирижабалем может приглянуться, знаешь ли». «Это первое, что придет им в голову», — не стал спорить капитан. «Тут ты прав. Но если дать им подумать, то маяк перевесит». Я бы на их месте попытался получить и то, и другое. Мы не предоставим им шанса. У меня есть идея. Может и прокатит. Лично мне коммунно не сильно симпатична, но если все маяки подгребет под себя контора, мы окажемся от нее в полной зависимости. Дирижабль где-то надо заряжать. Монополия ведет к злоупотреблениям. Так что назовем это диверсификацией поставщиков, созданием конкурентного энергетического рынка. Добрались почти без приключений. Дали небольшого крюка, посетив еще два среза с маяками из списка. Один маяк выработан и заброшен, стоит открытый и пустой. Второй не нашли вовсе. Там, где он предположительно должен находиться, расстилается безмятежная морская гладь. Никаких признаков суши в этом мире не обнаружилось. Ни островка, ни хотя бы скалы какой завалящей. Черт его знает, что тут произошло. То ли вообще все утопло, то ли конкретный остров под воду ушел, то ли координаты в навигаторе сбились, и мы не там искали. Неизвестно. Прочесывать срез своим ходом в поисках суши и аборигенов, которые, возможно, сумеют с нами объясниться и рассказать, что тут случилось, нам не досуг. У нас не реактивный лайнер. На этой неделе уйдут, если не месяца. Отметили срез знаком вопроса и полетели дальше. Есть у нас идейка – какой-нибудь ничейный маяк приватизировать. Если сигнал на нем не включать, так никто и не узнает, что он есть. А нам своя собственная, независимая от чужих причуд, зарядная станция не помешает. Но это только после того, как мы наберем необходимый минимум для стабилизации мультиверсума. Иначе свинство выходит. Правда, каков этот минимум, никто не знает. Версия конгрегации, рассказываю я Ивану, пока под нами тянется очередная дорога, отличается от версии кафедры тем, что их график нарастания энтропии системы не пилообразный, а ближе к сглаженной неровной синусоиде. Они объясняют длинно и путанно. Это я для тебя выжимку делаю. Они не считают сбросы на ноль обязательными, а экстремумы функции функций — периодичными. А можно как-то более развернуто изложить. Смотри. Начало истории у них и у кафедры совпадает. «И был моноверс, на жопах слонов возлежащий, и произошел хуяк великий, и оттуда бысть пошел мультиверсум, и было это во времена столь давние что даже теща свекра моей бабушки этого не помнит». Так и написано. Нет, это есть Бусь. Все интересное там дальше. Мультиверсум в этой истории прекрасно жил-поживал, плодился и размножался, срезы понемногу расходились в принципах жизнеустройства, но дорога связывала всех. И если кому не нравился местный порядок, то он запросто мог поискать, где плюшки слаще. Цвели искусство, развивались ремесла, наука умела таких гитик, что нынешние ученые только плачут в кулачок. Маяки, волантеры, реперы, мораториумы – Время той самой первой коммуны, созданной основателями, то есть типичный «золотой век», присутствующий в легендах любого народа. А потом система «маяки, реперы, мораториумы» над чего-то начала скрипеть, троить и глохнуть. То ли ее прошприцевать забыли, то ли фильтры забились, то ли расходники кончились. По какой-то причине, описание которой то ли утеряно, то ли я рожей не вышел, чтобы его узнать, Все это великолепие перестало получать техобслуживание и гикнулось. Кажется, кто-то с кем-то чего-то не поделил, как всегда. «А что с маяками?» «Про маяки будет дальше, слушай». В общем, в мультиверсуме начались нестроения и безобразия, примерно как у нас сейчас. Вымирания, коллапсы, разрывы связанности вот это все. Церковь, конгрегация и прочие акторы глобального уровня принялись крепить остатки «чем было». Соплями, проволокой и синей изолентой. Корректоры, акки, глойти, караваны, кросс-локусы и прочий палеотив. Но работало это так себе, и постепенно тоже стало разваливаться. Потому что после первой коммуны никто толком не понимал, как оно работает. «Это мы и сами видим», — сказал Иван. «Не, до того, что видим мы, я еще не дошел. Еще куча всего случилось Дорога сворачивает. Уходим?» «Готовность!» Есть готовность. Резонаторы. Включаю. Вход. Следующий зигзаг идет над глухим зеленым лесом, заполнившим шумящим хвойным морем весь окоем. Дорога тут угадывается только по линейке более молодых деревьев, выросших на ее месте. Нам это, впрочем, не мешает держать направление. Опасности нет, признаков обитаемости тоже. Если где-то под этими елками и бегают какие-нибудь туземцы, нам до них дела нет. Да и им до нас тоже. «Пойдешь спать?» – спросил я Ивана. Его вахта давно кончилась. «Нет, уж больно интересные вещи ты излагаешь». «Ладно, продолжаем дозволенные речи». «Итак, на чем я остановился?» «На первой коммуне «Ага, тут надо понимать, что немалая часть дальнейшей хроники основана на чем-то вроде художественной литературы. Был тут один странный народ – мелифиты». От них осталось огромное количество книг на адски прочном пластике в таком количестве, что до сих пор встречаются в библиотеках и частных коллекциях. Но все их литературное наследие – личное полудневниковая полубилетристика жуткой замороченности, написанная на их собственном языке, который не просто язык, а что-то вроде кода. В некоторых сообществах принято его знать, как у нас одно время считалось приличным знать латынь. «Так что же там с литературой?» «Ах, да, прости, отвлекся. Проклятый недосып. Не хватает нам еще одного человека на вахту». «Ничего, подберем нашего навигатора, отоспишься. Рассказывай дальше». Так вот, если верить мелифитским записям, после первой коммуны начинается тот самый период пилообразного графика энтропии, который описан у кафедры. Именно тут появляется искупитель, или искупители. Поскольку это литература, причем хитро выкрученная, то понять, где там художественный прием, а где реальные события, очень сложно. В общем, то ли искупители появлялись регулярно, то ли это один из вечный искупитель, воплощающийся раз за разом, то ли это вообще один эпизод, размноженный в целях литературной выразительности. Суть в том, что когда энтропия системы достигает максимума, появляется некий человек и совершает некие действия, сбрасывающие ее на ноль. Каким образом и за счет чего? Миллион версий разной степени религиозной упоротости. Наш домашний вариант с распятием во искупление на этом фоне просто образец логики. Но самому искупителю вряд ли удается пережить сей момент, потому что никаких, даже самых смутных упоминаний его дальнейшей жизни в благодарном за спасение мультиверсуме нет. И это мне как-то не очень нравится. Ты все еще думаешь, что это может быть твой сын? Скажем так, я не исключаю того, что его им публично назначат. И не та ситуация, где хотелось бы проверять экспериментально. Так что я двумя руками за палеотивные методы. А они возможны? Дальнейшая история по версии конгрегации утверждает, что да. По версии кафедры, что нет. Угадай, какая мне больше нравится? «И что там было дальше?» «А дальше мы прибываем к месту назначения, я прекращаю дозволенные речи». «Готовность». «Есть готовность». «Резонаторы». «Включаю». «Вход». «В тумане дороги виден как будто темный мрачный каземат. Без всякого навигатора видно, что мы на месте». «Ты уверен, что нам надо именно сюда?» «Да», — ответил Иван с уверенностью. Во-первых, тут на нас невозможно внезапно напасть. Это локаль с одним репером, и снаружи почти космос. Во-вторых, я знаю здешний персонал, они знают меня. Несколько лет проработали вместе. Они — это не совет с его загребущими руками и политическими амбициями. Им лучше всех известно, как остро нуждается коммунна в энергии. Если они будут посредниками, то Палыч не рискнет нас кинуть. Их голос много значит на совете. Готовность. Есть готовность. Маневр. Лево на борт. Резонаторы стоп. Выход. Машина стоп. Есть стоп. Прибыли. «Наш голос теперь почти ничего не значит на совете», — печально говорит пожилой, лысоватый солбодядька. Иван представил его как Анатолия Сергеевича, директора завода. «Комуна сильно изменилась, Вань?» «Но ты же понимаешь, Сергеич, своя точка заряда, пусть даже на паях с местными». «Я-то понимаю, Вань, но приоритеты совета несколько сместились с внутренних проблем на внешние. Как по мне, Палыч заигрался в эту войнушку, но меня, знаешь ли, не спрашивают». «А вы ему скажите, — вмешался я, — что кроме маяка коммунно получит уникальные пищевые технологии Ири, купленные аборигенами у Альтериона. Уверен, неохотно охотно поделятся». Да они за мешок кофе все, что хочешь, отдадут. Кроме того, — добавил Иван, — если им так уж не имется повоевать, то как только они включат маяк, Камспас им это обеспечит со всей готовностью. Ничего не обещаю, Вань, но попробую, — вздыхает Анатолий Сергеевич. Мы остались ждать. За бортом гондолы темнота, нарушенная только светом нашего прожектора, направленного на вход в тамбур подземного завода «Комунна». Темнота и холод. Минус сто семьдесят три по Цельсию. В рубке тепло, свистит пар в кофемашине, звенит чашками выспавшаяся, в отличие от нас, Василиса, и цитой но всегда готовый добавить кот Не скучаешь по той жизни, Вась? — спросил я, кивнув на вход тамбура. — Немного, дядь Зеленый. Там было неплохо, интересно. Я много узнала и многому научилась. Если бы еще не уроки эти, — скорчила гримаску она. — Василиса, — строго сказал Иван. — Знаю, знаю. Надо учить всякие скучные штуки, чтобы быть образованной. — Одной механикой в жизни не обойтись, — терпеливо, явно не в первый раз говорит ей отец. — И физикой с математикой. Надо понимать, как думают люди, чем живет общество. А для этого нужна история, литература и прочая унылая скукотень, — завершает его мысль девочка. «Кто будет кофе?» «О, привет, Марина!» С удивлением сказал я, когда гостя решительно скрутила с головы быстро покрывающийся инеем шлем. «Не ожидал застать тебя не в поле с шашкой наголо «Привет, Зеленый!» — ответила она весело. «Кончились мои поля!» «Неужели вы с Маком решились, наконец?» «Нет, нет, мы обязательно расплодимся, но не сейчас. Просто Оленька, зараза такая...» Сбросила на мои хрупкие плечи руководство разведкой. И теперь я чаще пытаюсь плести интриги в кабинетах, чем, как ты выразился, шашкой махать. Сменила шашки на шахматы. Получается пока не очень, но я учусь». «Ольга больше не руководитель разведки? А кто она?» «Никто», — вздохнула Марина. Она вышла из совета и покинула коммунну. «Офигеть!» «Сама в шоке». «Но хоть на дирижабле покатаюсь. Когда еще доведется?» «Ничего, у вас тут богато», — оглядела она интерьер. «Выделим тебе лучшую каюту. Ты же с нами, я правильно понял?» «Да, побуду за маячок. Маг меня где угодно найдет. Где-то моя койка. Хоть отосплюсь. В последнее время столько суеты было». Завистливо вздохнув, повел ее в гостевые апартаменты. «Я бы тоже сейчас придавил. Но вахта сама себя не отстоит». Когда Марина, выспавшись, пришла в рубку, это пришлось уже на мою следующую вахту. В промежутке я успел пройти два зигзага, передать штурвал капитану, вздремнуть целых шесть часов и снова не выспаться. Теперь внизу горелая степь, подернутая дымками недавнего пожара. Дорога на ней хорошо различима, мир, насколько видно вокруг, пуст. «Привычная пустота», — прокомментировала она пейзаж. «Мы с Маком уже в конец одичали». Когда встречаем где-то живых людей, удивляемся. Как будто вот такое без людей — это норма. А ведь мы идем дорогой, значит, все эти миры были населены. Везде была цивилизация. Миллиарды людей. «Не факт», — возразил я. «Не обязательно миллиарды. Наш родной мир отнюдь не эталон. Скорее наоборот, исключение». Та же цивилизация Ири, где мы с тобой так драматически познакомились, их никогда не было больше ста миллионов, даже в пору расцвета. Ну, если верить их же хроникам. Альтери в какой-то момент имели почти миллиард и считали, что у них жуткое перенаселение. Сейчас-то, конечно, их куда меньше». «Никогда об этом не задумывалась», — призналась Марина. «Хреново из меня руководитель разведки. Очень мало знаю». «А почему Ольга ушла?» Если это, конечно, не тайна. Не то чтобы тайна, так, для служебного пользования. Но вкратце, коммуна изменилась, а Ольга нет. Не вписывается она в новые правила. И что это за правила? Победа превыше всего. И она с этим не согласна. Она считает, что мы постепенно превращаемся в собственного противника. И когда победим, то будет как в сказке про драконов. Убивший его становится драконом сам. «Ты думаешь, это не так?» «Может, да. Может, нет. Я не освоилась в своей новой ипостаси. Ко всему приглядываюсь, но ни в чем не уверена». Ольга говорит, что надо не воевать с ком Комспасом, а устранить причину войны, что и ими, и нами манипулируют, стравливая. Она много чего говорила Совету, но наш нынешний ореопак не сильно склонен слушать кого-то, кроме себя. А Палыч убежден, что мундир ему к лицу. «Так ты говоришь, наша Родина — исключение?» «Это не я говорю, а Олег. Он изучает архивы библиотеки и нашел довольно много интересного. Мы уникально агрессивны, уникально разноэтничны, уникально многочисленны, наш срез удивительно велик». «Вот тут не поняла», — призналась Марина. «Неудивительно. До меня тоже не сразу дошло. Вот, под нами планета, так?» Скорее всего, вымершая, судя по отсутствию радиообмена, но не о том речь. Мы как-то по умолчанию считаем, что это некая версия нашей Земли. Может быть, с другой географией, точно с другой историей, но в принципе отличается она не сильно. Так? Как-то так, да. Хотя мы, люди дороги, в каждом мире видим только крошечный кусочек. То есть, грубо говоря, мы сейчас летим над шарообразной планетой диаметром 12 тысяч с копейками километров, которая вращается вокруг звезды солнечного типа, как бы ни называли ее местные, входящей в галактику Млечный Путь. А это не так? Скорее всего, нет. Возьмем коммунну. У нее есть Солнце, которое всходит и заходит. Ускорение свободного падения там 9,8 метров в секунду за секунду но если пойти на условный восток, то вернешься на то же место с запада, пройдя отнюдь не сорок тысяч километров. Верно? — Да, гораздо меньше, — озадаченно подтвердила Марина. — Это же локаль. — То есть то, что коммунно не является планетой земного типа, но гравитация на ней работает, тебя не смущает? — Как-то привыкла, — пожала плечами она. — Я там с детства. Так вот, есть ненулевая вероятность, что срезы — те же локали. Большие и маленькие, но почти все существенно меньше нашей родной Земли. Как при этом к ним притягиваются наши жопы, и почему присутствующая почти везде Луна от них не улетает, понятия не имею. «Я что-то такое слышала от наших ученых», — задумчиво сказала Марина, «но никогда не вникала. Что-то о том, что сознание определяет бытие, а не наоборот» и что именно поэтому мы ни разу не видели срезов, где не было бы, сейчас или в прошлом, людей. «Мультиверсум антропогенен», — сказал я. «Люди формируют мир своими представлениями о том, каким он должен быть. Во всяком случае, такова теория, которой придерживается конгрегация». «А почему наша Земля такая большая?» «Не знаю. Возможно, потому что мы самые большие во всем мультиверсуме любители агрессивной экспансии». Если бы это было не так, то вполне вероятно, Колумб, отплыв из Испании на запад, через пару дней благополучно приплыл бы в Индию. Может быть, эпоха великих географических открытий была на самом деле эпохой расширения мира, присоединением других срезов. Заметь, почти везде в мультиверсуме население срезов монорасовое и мононациональное. И только у нас такой зоопарк от Чукчи до Бушменов. Школьные объяснения этому всегда казались мне не очень убедительными. «Как-то слишком сложно», — сказала Марина, подумав. «С другой стороны, какая теперь разница?» «Тоже верно», — согласился я. «Готовься, последний зигзаг». «А что мне готовить?» — засмеялась она. «Маг меня найдет, даже если я буду спать мертвецки пьяный». Македонцу с командой потребовались всего сутки. За это время я успел познакомить аборигенов с Мариной, она успела осмотреть их достижения по выживанию, со сложным лицом проинспектировав фабрику по производству седативного геля и ряды лыжементов с подключенными. «И что они там видят?» — спросила она у главного. «Довольно простенький синтетический мир», — ответил он равнодушно. «У нас нет мощностей на полноценную симуляцию, так что локация небольшая». Периодически они отключаются и заменяют бодрствующих, а те ложатся на их места. Не идеальный вариант, но, учитывая ограниченность наших ресурсов, хуже всего детям. Развитие в виртуальности вряд ли пойдет им на пользу. «С детьми мы вам, возможно, поможем», задумчиво сказала Марина. «А может, и не только с детьми». Тачанка прибыла с караваном машин, среди которых затесался даже БТР. Но больше всего оказалось грузовиков, набитых вооруженными людьми. Наверное, арендовали цыганского глойте для проводки. Дальше без нас разберутся. Нам пора. Ушли сопровождаемые первым сигналом ожившего маяка. «А заметно лучше стало», — сказал Иван, оглядевшись. «Четко все, и видимость дальше. Хотя и непонятно, на что это влияет». По версии конгрегации, если запустить некое «достаточное» число маяков мультиверсум самоизлечится. Где коллапс уже прошел, там, конечно, назад ситуацию не откатить, но новых коллапсов не будет. А там глядишь, и дорога заработает как надо. Ты им веришь? Не особенно. Техническая логика подсказывает, что это паллиатив. Ну найдем мы еще 3, 5, пусть даже 10 живых маяков. Но срок службы кристаллов конечен. И откуда их брать, знала только комонна, и не нынешняя, а та, первая. Когда все найденные исчерпают ресурс, что будем делать дальше? Кстати, о первой коммуне ты так и не рассказал, кто это и откуда. О ней мало известно. Золотой век коммуны — это в первую очередь широчайшая межсрезовая торговля, летающие между мирами дирижабли-воланторы, активно используемая реперная сеть, стабилизирующие фрактал мораториума, доступная всем дорога, производственные линии, где конвейер начинается в одном срезе, а заканчивается в другом. Огромное количество разной техники на акках, которая рассчитана на вечное использование и практически не ломается. А потом что-то пошло не так. Что-то всегда идет не так. Здесь очередная лакуна в архивах. Падение коммуны описано еще более скудно, чем ее подъем. В какой-то момент она развалилась на анклавы, а выстроенная ими транспортно-энергетическая система быстро разрушилась. Несколько общин пытались поднять упавшее знамя, но никто не потянул. Потом появилась нынешняя коммуна, которая как-то удачно вписалась в ожидание мультиверсума. Но эту историю ты уже знаешь. И где наше место в этой картине мира? Мы пытаемся восстановить систему балансирования фрактала методом научного тыка, не понимая, как все устроено. Если получится удачно, то мы хотя бы оттянем приход искупителя. Надеюсь, достаточно, чтобы им не стал, например, мой сын. Или твой. Или кто-то из детей Артема. А вообще, лучше бы не при нашей жизни. Не хочется жить в эпоху великих перемен. «Что за черт?» — сказали мы с Иваном дружно. Черт оказался классический. Черный, лохматый, хвостатый. У Гоголя на таком кузнец вакула летал за черевичками. Этот, правда, взлететь не пытался. Возможно, погода нелетная или потолки низковаты. «Папа, не убивай его! Это енька! Оно хорошее!» Дочка повисла у меня на руке, и только в этот момент я осознал, что целюсь в черта из своего кольт-коммандера — но ну и рефлексы у меня стали. — Я безвредна и не опасна, — сообщило существо. — полезно в хозяйстве, экономлю время и семейный бюджет. — Что это такое, Маша, и что оно делает в нашем доме? — А, это дядя артём где-то нашел, а мы его завели, как котика. — Дядя артём вечно подбирает всякое, — буркнул Иван, успокаиваясь. — Например, меня, — сказала спустившаяся со второго этажа Настя. «Не будем переходить на личности», — смутился капитан. «А где он сам?» «Не знаем. Он с Ольгой ушел куда-то, не сказал куда». «Давно?» — поинтересовался я. «Сложно сказать», — ответила юная корректорша. «Мораториум же. Он постепенно накапливает разницу. Думаю, мы с вами уже на полсуток разбежались, минимум. А то и больше». «Да, недостаток этого прекрасного дома не только в том, что за его дверями тут неизвестно что». Еще и мораториум — хитрое устройство эпохи первой коммуны, создающее в ходе работы временной зазор. Как мне попытались объяснить, разбежка времени идет не столько по модулю, сколько по вектору, потому что мораториум как бы отгибает нашу локаль от основного фрактала, создавая временную проекцию. В общем, сложно все. Пока он после ремонта проработал недолго, разбежка накопилась небольшая. Но если будет расти, то улетишь очередной маяк искать — А когда вернёшься, у тебя уже внуки старше, чем были дети. Это я преувеличиваю, конечно, но всё равно как-то неудобно выходит. Зато и враги сюда не доберутся. Теоретически. Ладно, будем решать проблемы по мере их поступления. «Сергей, мы можем поговорить?» Настя. За тёмными очками синих глаз не разглядеть, но я сразу понял, что вот они, проблемы. Поступили. «Сначала семья и обед». «Тебе очень срочно?» «Не знаю. Скорее всего, да». «Тогда мораториум работает на тебя. Потерпишь до вечера?» «Конечно». «Семья моя в порядке. С учетом того, что понятие «порядок» в нашей ситуации включает в себя множество довольно-таки небанальных вещей. Таких, как твердый и очень внимательный взгляд не по возрасту молчаливого сына. Как Машка, скачущая по коридорам верхом на черте» как крупнокалиберная снайперская винтовка-выхлоп, установленная сошками на подоконник. «Я просто смотрела в прицел», — оправдывается жена. «Почудилось движение в пустом городе». «Что-то увидела?» «Да так, не уверена. Неважно. Пойдем в душ, я по тебе соскучилась». Вечером приперся конгрегатский секретарь и начал качать права. «Мол, зачем мы отдали маяк коммуне?» Конфликт интересов у них, вишь ты. Деликатно объяснил, что срать мне в присядку на их интересы. Мы подряжались запускать маяки для повышения стабильности мультиверсума, а не ради чьих-то амбиций любого рода. С этой точки зрения диверсификация их принадлежности только на пользу. Ни одна из сил не сможет диктовать свою политику остальным. Мелихриму это не слишком-то понравилось, но заставить нас он не может. Так что утерся. Времени на эти политессы ушло много, и Настя взяла меня в оборот уже совсем к ночи. Настя и, к моему крайнему удивлению, Василиса. Две девицы, насколько я замечал, неплохо общаются, и даже, можно сказать, подруги. Настя помладше, но корректоры быстро взрослеют. — Дядь Зелёный! — выпалила Василиса, когда за ними закрылась дверь кабинета. — Данька пропал! — Твой приятель из корректоров? «Да, он ушел и не вернулся, хотя давно уже должен». «Во-первых, не забываем про мораториум». «Это учли», — сказала Настя. «Все контрольные сроки вышли, он не вернулся». «У корректоров сложная и опасная работа», — напомнил я. «И что же теперь? Бросить его там?» — возмутилась Василиса. «Ого! А девочка-то к нему неровно дышит. Интересно, Иван в курсе?» Лично меня бойфренд-корректор у дочери не обрадовал бы. Специфические они ребята. Хорошо, что Машка моя еще маленькая. — И как обычно поступают, если корректор пропал? — спросил я у Насти. — Чаще никак. Как вы правильно сказали, это опасная работа. Но иногда это становится испытанием для другого корректора, если он вызовется. — Ты, надо полагать, вызвалась. — Он друг Василисы. Я должна... «Ректор не возражает, готов зачесть мне это как первое испытание». «Но ты же еще очень неопытный, корректор». «Именно так и становятся опытными». «То есть не учить плавать, а бросить в воду, а вось выплывет, — это обычная практика школы». «Да, невозможно научить быть корректором». Она подняла очки и глянула на меня своими синими гляделками. «Корректорами становятся не за партой». «Неудивительно, что у вас так мало». — покачал головой я. — От меня-то вы что хотите, барышни? — Надо спасти Даньку, — экспрессивно сказала Василиса. — Но нам нужна ваша помощь. — Так, стоп. Для начала у каждой из вас есть свой отец. — Мой папа прикует меня цепью к кровати и Уин отберет, — пожаловалась Василиса. — Если я только заикнусь об этом. — Я целиком на его стороне в этом вопросе. — Ну, дядь Зеленый, так нельзя же! «А ты что скажешь, Настя?» «Мой приемный отец очень хороший человек, но он слишком мягкий, пожалуй. Им командует Ольга, им командуют джоны, им бы даже Енька командовала, если бы догадалась. Хотя, может, и догадалась. Не сам же он придумал это домой притащить. Вы когда-то правильно мне все объяснили про манипуляции, и я больше не хочу быть среди тех, кто им манипулирует для своей пользы». — Поэтому решила поманипулировать мной, — рассмеялся я. — Вы шутите, — не поддалась она. — Я знаю, что вами не получится. Корректоры иногда ходят с напарниками, но у меня такого нет. Если вы откажетесь, я просто пойду одна. — Эй, а как же я? — возмутилась Василиса, но Настя ее проигнорировала. Уставилась на меня своими синими глазищами и ждет. — Это надолго? — спросил я наконец. — «За полдня доберемся, если...» «Если что?» «У вас же есть УАЗик. Просто отвезите меня туда, а дальше сама справлюсь». «Василиса остается тут», — сразу поставил условие я. «Почему?» — возмутилась девочка. «Потому что твой папа открутит мне башку и будет прав. Я бы замашку открутил. Со своей стороны обещаю, что постараюсь вытащить твоего молодого человека». Василиса надулась, но спорить не стала. Поняла, что бесполезно. — Ладно, Настя, прокатимся. Все равно сидим артёма дожидаемся. — И где его черти носят?